Глава первая. Шестью месяцами ранее. «Карты или наличными?» Спрашиваю я. Предпочитаю натурой. Толстый человек скалит зубы, и за столом раздается хохот. Компания кидает на меня сальные взгляды. Ненавижу эту работу. Внутри содрогаюсь и вскипаю, но виду не подаю. Ухожу за барную стойку, выбиваю им чек. В этой забегаловке такие типы нередкое явление. Я подрабатываю здесь официанткой по вечерам, а до обеда тренирую детей в частной балетной школе. Да, там платят хорошо, но все деньги уходят на лечение отца, поэтому приходится брать смены в кафе. Каждый вечер. Я могла бы устроиться в казино или в отель, в нашем городке их предостаточно, и не пахать на двух работах но я боюсь устраиваться туда, хоть там и самые высокие зарплаты в городе. Я выбрала кафе недалеко от дома, только чтобы не тащиться ночью через полгорода. Именно так убили мою маму. Она возвращалась ночью со смены, и какой-то псих прирезал ее, пытаясь отобрать сумочку. Его так и не нашли. Да, я трусиха. Мне 24 года, у меня две работы. Полное отсутствие личной жизни, больной отец на моей шее и брат, которому на все насрать. Жизнь удалась. Когда-то я хотела уехать в Нью-Йорк, поступить в балетную академию, затем устроиться в балетную группу. Но из-за болезни отца пришлось забыть о своей мечте. Ее от меня отделяют 496 километров, трусость и чувство вины. С каждым днем пропасть все больше. Говорят, маленькие города засасывают. Правильно говорят. Я живу в городе под названием Ниагара-Фоус. Забавно, что в город с таким же названием можно попасть, перейдя арочный радужный мост. Нас разделяет канадская граница и река Ниагара. Толпы туристов со всего мира стекаются, чтобы посмотреть на три чуда природы. Все сразу идут к Ниагаре. В нашем городе мало кто задерживается, рядом Нью-Йорк, и основная масса туристов предпочитает жить именно там. Сюда приезжают максимум на два дня. В Канаде дела обстоят иначе. Туда едут на несколько дней, а иногда и недель. Инфраструктура там развита лучше. Ниагарский водопад состоит из трех каскадов. Водопад Подкова, или Канадский водопад, самый большой из них. Он расположен на канадском берегу реки. А на американском берегу находятся американский водопад и водопад фата невесты. У Ниагары наш город чистый и вылизанный, но это все фальшь. Пыль в глаза. Здесь все заточено под Ниагару. В городе можно найти многое, но у нас скромно и без ажиотажа. С канадской стороны жизнь бьет ключом Канадцы создали свое подобие Лас-Вегаса. Казино, аттракционы, гостиницы с пятизвездочными номерами. Такие номера расположены на верхних этажах. Лежишь в джакузи и пялишься на Ниагарский водопад. Мечта. Пароходы отправляются к водопадам с обеих сторон. Также можно нанять вертолет или подняться в небо на воздушном шаре. С американской стороны можно подойти к ним вплотную, но у канадцев обзор лучше. Все туристы стремятся попасть именно туда. Наверное, поэтому с нашей стороны все скромнее. Здесь игорная жизнь не настолько развита, но она есть. Я знаю это не понаслышке. Мой брат — игрок. Казино — это мечта получить все, поставив небольшую сумму. Не у всех это получается. Многие из-за своей жадности просто теряют предоставленные шансы. Не успев выиграть приличные деньги, тут же спускают их, руководствуясь желанием выиграть еще больше. Проиграв, думают, что смогут отыграться, ставят снова и снова, и уже не могут бросить. Так произошло и с моим братом. Майкл старше меня на четыре года. Когда маму убили, ему было восемнадцать. Отец пахал на трех работах, чтобы дать нам хорошее образование. Я тогда училась в балетной школе, в которой сейчас преподаю, и училась на отлично. А вот Майкл все просрал. Он бросил колледж после первого курса и связался с плохой компанией. Целый год они толкали дурь и приворовывали. На второй год его чуть не поймали. После этого он устроился в казино охранником. Четыре года все было нормально, пока папе не поставили диагноз – лейкемия. Мне тогда было двадцать, а Майклу стукнуло двадцать четыре. Чтобы помочь папе, я отказалась от поездки в Нью-Йорк и на скопленные за два года деньги я оплатила первые месяцы его терапии. А Майкл решил, что сможет обыграть казино, ведь он так долго наблюдал за процессом. Намерения у него были благие, помочь отцу и мне материально. Но, как известно, казино всегда выигрывает. Он ставил снова и снова, думая, что сможет выиграть приличную сумму, но заработал лишь огромный долги. И ему опять пришлось выйти на улицы. Игроков не держат в работниках казино. Так мой брат снова попал в банду. Люди удивляются, узнав о том, какой высокий уровень преступности в Ниагара-Фоуз. Однако это правда. Наш город действительно располагается на вершине списка самых опасных городов штата. Ниагара-Фоуз безопаснее, чем всего лишь 2% городов в Соединенных Штатах. Здесь у одного человека из 84-х есть шанс стать жертвой насилия. Многие боятся ходить по городу ночью, я не исключение. и Если хотите наведаться в гости, мой вам совет. Приезжайте днем. Нора, говорит Джерри, хозяин кафе, и его рука мягко ложится мне на плечо. Сегодня можешь уйти пораньше. Спасибо, джер Я улыбаюсь. Джерри хороший парень, сам тянет на себе эту забегаловку, работая за троих. Кроме меня и него здесь работают еще двое ребят. Джерри очень лояльно ко мне относится. Каюсь, я иногда этим пользуюсь, ведь я знаю, что нравлюсь ему. Но у меня нет времени на отношения. Даже если бы и было, Джерри совсем не в моем вкусе. Он милый, тихий паренек, высокий, худой и нескладный. Рыжие волосы, ореховые глаза... А мне всегда хотелось чего-то большего. Парадокс. Я трусиха, которую завораживают фильмы об агентах ЦРУ, киллерах и мафиози. И я смотрю на экран, открыв рот, когда очередной харизматичный красавчик-герой уделывает с десяток противников. Фильмы вдохновляют. Жаль, сейчас у меня нет на них времени. Моя жизнь скучна и однообразна Во мне нет ничего особенного. Средний рост. Каштановые волосы и голубые глаза. Да, мне многие говорят, что я красива, но я себя такой не считаю. Я вполне обычная. Для меня красота – это ухоженность. А ухоженность – всегда вопрос денег. Денег, которых вечно не хватает. Я покупаю дешевую косметику и шмотки на распродаже. Разве могу я себя чувствовать красивой? Хорошо хоть с фигурой все в порядке. Хотя я давно перестала заморачиваться насчет внешнего вида. Мне некогда. Да и не для кого. У меня уже довольно долго никого нет. Раньше был парень. Мы с ним были вместе чуть больше четырех лет. А я думала, что это навсегда. Наш роман начался после старшей школы. Мы хотели уехать в Нью-Йорк, копили деньги. Но потом заболел мой отец. Джексон в итоге все-таки уехал а я осталась. Других мужчин у меня не было. Прошло уже больше года. Я благодарна, что Джерри разрешил мне уйти сегодня пораньше. Отцу стало хуже. Иногда я с ужасом осознаю, что хочу, чтобы все быстрее закончилось. Я одна тяну на себе это. Майкл совсем перестал помогать. Он больше не живет с нами. За последние два месяца я видела его один раз. Он просил у меня денег. Денег, которых у меня нет. И я будто хожу по кругу. Встаю в пять утра, готовлю завтрак себе и отцу, кормлю его. Встречаю сиделку, иду на работу, оттуда на другую работу. Вечером я прихожу домой и падаю на кровать, даже не смыв с себя запах дешевых бургеров и пива. А с утра все начинается сначала. Меня все больше засасывает в это болото. Иногда я думаю что останусь здесь навсегда.